Глава 3. Работа на телефоне очевидные преимущества. Невозможно представить, как работали бы современные предприниматели, компании и предприятия не будь телефонной связи. Клиенты просто бы не дошли до них. Даже любой интернет-магазин, который заточен на прямой онлайн-заказ, всё равно имеет телефоны сотрудников, принимающих звонки. Каковы выгоды работы по телефону для клиента и продавца? Экономия сил и времени. Не нужно никуда ехать. Все вопросы можно задать и решить по телефону в считанные минуты, а время единственный невосполнимый ресурс. Экономия денег. Гораздо дешевле позвонить, чем ехать, платить за бензин, транспорт. Опять же, не нужно тратить время, которое стоит денег. Странно представить себе клиента, который бы ехал с одного конца города на другой, чтобы просто спросить, сколько это стоит. Сокращение времени, которое мы тратим на разговор. Телефонное общение, как правило, гораздо короче живого. Зона комфорта. При живом общении, если собеседник не нравится, неудобно встать и уйти. Только немногие самодостаточные и уверенные в себе люди могут позволить себе такое. Общаясь же по телефону, каждый находится в зоне комфорта на своей территории, и прекратить общение гораздо проще, достаточно лишь положить трубку. Информация под рукой. Если при живом общении, отвечая на вопросы, вы будете подглядывать в буклет или прайс-лист, клиент может решить, что вы недостаточно компетентны. Общение же по телефону позволяет заранее подготовить необходимые справочные материалы и использовать их без всякого риска, ведь собеседник вас не видит. Возможность делать записи. Разговаривая по телефону, абсолютно нормально делать записи, чего не всегда скажешь о живом общении. Собеседник как минимум может подумать, что у вас плохо с памятью. Возможность приостановить разговор. Если возникает необходимость, всегда можно поставить разговор на холд. Люди воспринимают подобную просьбу нормально, если вы объясните им причину и ожидание не превысит 15-25 секунд. При живом общении так не сделать. Возможность приостановить общение и перенести продолжение разговора на другое время. Если вы заняты, можно записать номер клиента и перезвонить позднее, получив таким образом дополнительное время для решения сложных вопросов. В жизни, когда человек уже приехал, предложение приехать в другой раз вызовет совсем иную реакцию. Статус. Вне зависимости от должности, вы представляете компанию. Ваш статус по телефону всегда намного выше. Вы практически главный человек в компании. Обратная сторона медали: ваши ошибки тоже имеют более высокую цену. Если вы понравились собеседнику на другом конце провода, отработали звонок на сто процентов, то и ваше общение при встрече становится позитивнее и продуктивнее. И только один минус работы по телефону: клиент всегда со своими деньгами находится не рядом с вами. А по телефону деньги не получишь.